Эпилог. Канна. Незадолго до Рождества. «Уму непостижимо, что я всегда собираюсь раньше вас», — смеясь, говорю я, пока Сара с горящими щеками запихивает последние вещи в чемодан. «А для меня непостижимо, что я все еще пугаюсь, когда ты что-то говоришь», — парирует Лина, проходя мимо Смона руках, у которого на голове опять какая-то шмотка из ее ящика, потому что он ужасно любит спать там. «Да, я говорю. Слова вновь обрели звучание, а я – инструкцию, как их произносить. Иногда я еще забываю, что опять умею это делать, но со временем станет легче. Так же, как и со всем остальным. За это время так много всего случилось. Родители рассказали, что продали наш старый дом. Это нормально. Теперь родным для нас стал новый». Было заблуждением надеяться на то, что перемена места что-то изменит, в то же время считая, что этого не произойдет. Воспоминания мы забрали с собой, и Изи в каком-то смысле тоже. Леви получил комнату недалеко от Святой Анны. Он учится на воспитателя и доволен этим. Мы с Линой и Сарой очень сдружились, но для меня они намного больше, чем просто подруги. Порой мы ночью лежим под дверью у Сары, чтобы она знала, что мы здесь, и никто к ней не войдет. Тогда ей не нужен свет. А иногда все мы ночуем у Лины, потому что она это очень любит, хоть никогда в этом и не признается. Бывают хорошие и плохие дни. Но мы помогаем друг другу, и это самое главное. Помощь делает плохие дни не такими плохими. Дела идут в гору. «Ну давайте уже, родители ждут». «И Леви тоже!» «Проклятье, Мо!» Слышу я возмущенный возглас Лины в то время, как Сара появляется передо мной с громким воплем «Готова!» и «Чемоданом!» Не проходит минуты, как управляется и Мо сидит у нее на руках. «У этих девчонок больше нет семей. Зато друг у друга есть мы. На Рождество они едут ко мне, и Леви тоже. Леви будет играть на гитаре. Он обещал. Может быть, я сяду за рояль, а мама приготовит лазанью. Она сказала, что папа опять достал свой фотоаппарат. Я нервничаю, счастлива и взбудоражена. И часто думаю об Изи. Как бы все было, если бы она была с нами? Мы выходим на улицу, идет снег. Святая Анна стоит вся белая. Под куртку проникает холод. Ролики чемодана забиваются снегом. Услышав нас, Леви оглядывается, и глаза у него расширяются. Я знаю, что он увидел. У меня опять светлые волосы. Вчера я вернула себе частичку себя. Частичку Ханны и частичку Изи. Я этого больше не боюсь. Он, улыбаясь, подходит ко мне. «Привет, Леви!» — говорю я. «Привет, Ханна!» «Какие мы сегодня, однако, разговорчивые!» «Он смешит меня. Он лечит старые раны. И если вначале я думала, что сломанные вещи — это всего лишь сломанные вещи, то он показал мне, что их можно починить, что надо пытаться чинить». Леви притягивает меня к себе и целует в лоб. Он широко улыбается. «Да, думаю, все еще может быть хорошо». Я отпущу Изи и буду жить за нас обеих.